Весь трепет жизни всех веков и раз Живет в тебе всегда, теперь, сейчас. Стихии захлопнул, другую листанул. Кому назначен темный жребий, Над тем не властен хоровод. Он, как звезда, утонет в небе, И новая звезда взойдет. Тоже стихи, Господи, Боже Святый, Сколько еще всего нечитано, третью открыл. Каким ты хочешь быть востоком, Востоком к Серкса или Христа? Четвертую. «Все ли спокойно в народе?» «Нет, император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит что Че «Че-то все про одно, видно, тиран себе подборочку готовил. Открыл пятую, из которой портрет-то попортимший от Федора Кузьмича. Слава ему!» «На всех стихиях человек тиран, предатель или узник?» Тесть вырвал книгу, Бенедикта, бросил. «Занимаешься чепухой, сейчас о государстве думать нужно». «А? О государстве? А чего?»